Но завтра Лабидуайер, оглянувшись, Женевра приложила палец к губам и посмотрела на него, словно говоря, «Успокойтесь, будьте же благоразумны». Тогда юноша воскликнул, «О, Боже, кто не захочет жить, ее увидав?» Услышав его своеобразное произношение, Женевра вздрогнула, «Вы корсиканец?» — спросила она, возвращаясь назад, и сердце ее радостно забилось. — Я родился на Корсике, — ответил он. — Но меня ребенком увезли оттуда в Геную. Достигнув призывного возраста, я поступил в армию. Красота незнакомца. Убеждение Бонапартиста, придававшее ему необычайную привлекательность. Его рана, его несчастье, даже опасность, которой он подвергался, все это померкло, вернее, растворилась в одном чувстве, новом, пленительном. Этот изгнанник был сыном Корсики. Он говорил на милом сердцу языке. Девушка на мгновение застыла, как зачарованная. Перед ее глазами стояла подлинно живая картина, которую сплетение судьбы и разнообразных человеческих чувств заставило сверкать необычайно яркими красками. Сервен усадил офицера на диван и снял, поддерживавший его раненую руку шарф, чтобы переменить повязку. Увидев глубокую и длинную сабельную рану на предплечье юноши, Дженевра вскрикнула. Незнакомец поднял голову и улыбнулся ей. Было что-то проникновенно трогательное в том, как бережно Сервен прикасался к больному месту, снимая корпию, а болезненно бледное лицо раненого, обращенное к девушке, выражало скорее восторг, чем страдание. И художница невольно залюбовалась этим сочетанием противоречивых чувств и контрастных красок, белизной повязки, смуглой кожи обнаженного плеча с сине-красным мундиром гвардейца. Мастерская была окутана мягким сумраком, но последний солнечный луч вдруг упал на фигуру изгнанника и его тонкое бледное лицо, черные волосы, одежда словно вспыхнули ослепительным сиянием. Суеверная итальянка приняла эту простую игру света за счастливое предзнаменование. И незнакомец представился ей посланником небес, который принес с собой звуки родного говора и обаяние детства, как раз сейчас, когда в ее сердце зарождалось чувство, такое же нетронутое и чистое, как первоначальная пора ее жизни. На мгновение совсем краткое она задумалась, словно потонув в беспредельности мечты. Затем, вспыхнув от смущения, что другие могли заметить ее растерянность, обменялась быстрым и нежным взглядом с изгнанником и убежала, унося с собой его образ. На следующий день занятий не было. Дженевра пришла в мастерскую, и пленнику была предоставлена возможность беседовать со своей соотечественницей. Сервен заканчивал эскиз, и позволил узнику выйти в мастерскую, взяв на себя обязанность надзирать за молодыми людьми, которые в разговоре часто переходили на корсиканское наречие. Бедный юноша рассказал о своих страданиях во время отступления из Москвы. Девятнадцати 19 лет он один уцелел от всего полка при переправе через Березину, потеряв в лице своих товарищей всех, кто способен был отнестись с участием к сироте. В незабываемых выражениях описал он разгром Приватерлоо. Для итальянки голос его звучал музыкой. Воспитанная на корсиканский лад, Джиневра в некоторых отношениях была дитя природы. Она не умела лгать и бесхитростно отдавалась впечатлениям. Она не скрывала их, или вернее позволяла о них догадываться, не прибегая к уловкам мелкого и расчетливого кокетства, свойственного парижским барышням. В этот день ей не раз случалось сидеть, застыв с палитрой в одной руке, с кистью в другой, забывая окунуть кисть в краску. Не сводя глаз с офицера, полуоткрыв рот, она слушала, а кисть держала наготове, но так и не сделала ни одного мазка. Встречаясь с глазами юноши, она не удивлялась, читая в них нежность. Она и сама чувствовала, что взгляд ее становится нежным, вопреки ее желанию придать ему строгое или спокойное выражение. Но потом... Она стала рисовать и рисовала долго, с особенным старанием, потому что он был здесь, рядом, смотрел, как она работала. Когда он впервые сидел рядом с ней, молчаливо ее созерцая, она сказала изменившимся голосом после долгой паузы.